Этот юмор Висельников напоминал Нине тридцатые годы на Большом Гнездниковском. Все эти объявления на кухне, если за тобой придут раньше, не забудь проверить газ и выключить электричество. Все то юрничество, что помогало им с савкой не свихнуться. Тогда, впрочем, было некоторые парадоксальные преимущества: метла мела без разбора что-то вроде стихийного бедствия. Теперь же партийный критик через газету «Московская правда» обращается к органам сверхноподданническим сигналам, призывает любимые органы обратить внимание на внешне невинного художника. А мы все шутим. Не слишком ли затянулась наша ирония? Не пора ли ей пройти вместе с молодостью? Однако без нее-то уж совсем конец. Мрак и маразм. Ну что ж, будем жить и шутить. А вось кривая вывезет, как тогда вдруг вывезла, несмотря на довольно широко известное троцкистское прошлое, Больше ничего не остается, жить и писать свои цветы. Что они будут делать со всем этим хозяйством, если придут с обыском, арестом и последующей конфискацией? Любопытно было бы увидеть чекистскую опись твоего имущества. Последнее пристрастие Сандрика к раскрашиванию магазинных манекенов может вызвать неразбериху в инвентарных списках МГБ. Самое опасное, однако, не на стенах и не вдоль стена воон, в том дряхлом письменном столике на антресолях, за которым член Союза писателей СССР Нина Борисовна Градова Иной раз проводит часы свободные от переводов с коракалпакского стихи и проза, которым никогда не увидеть свет. Кому из нас лучше, художнику или писателю? Это зависит от того, что считать конечным результатом творческого процесса: рукопись или книгу? Художник так или иначе видит результат своего труда, завершенную картину. Можно ли считать рукопись конечным результатом? Рукопись, что никогда не станет книгой. Таким не очень-то вдохновляющим мыслям предавалась Нина, пока тащила сумки с вином и продуктами. Вопрос, кому у нас лучше, элементарно переводится в кому у нас хуже. Очевидно, что вся жизнь прошла под этим свирепым жульеом, и никакого просвета не предвидится. Подумать, ни разу в жизни не побывать за границей. Отец и мать в молодые годы Все каникулы проводили в Европе, добирались и до Египта, бродили среди пирамид. Жулье запечатало все наши двери и навсегда. Есть только один способ пересечь границу, включиться в эту их жульническую борьбу за мир, то есть продаться сразу из потрохами, как Фадеев, Цурков, Полевой, Симанов. как, увы, и Илья. Начать выступать на собраниях, страстно обличать Уолл-стрит и Пентагон, втирать очки заезжим европейским и американским простакам, вот и сама, в конце концов, войдешь в делегацию доверенных лиц на Конгресс мира. Женщина еще не старая, хорошенькая, вдохновенная поэтесса, Усвоить этот идиотский пафос, на этот крючок можно зацепить каких-нибудь Фредериков Жалеокюри. Ну, придет же в голову такая мерзость. Это из-за того, что приходится тащить тяжесть, да еще будучи на высоких каблуках. Этот далеко не безвредный художник совсем меня поработил». сидит себе там на верхатуре пластиночки прослушивает кисточками и красочками балуется а женщина то есть существо которое всегда в Беллисе как бы с большой буквы произносится но за стол не всегда приглашается разумеется должна таскать эти сумки представляю усатую физиономию избранника когда я вдруг включусь в борьбу за мир и уеду с делегацией в Вальпараисо. Почему-то в последнее время она стала часто думать о Западе. Нередко вспоминала свое максимальное приближение к Западу, когда во время воздушной тревоги в сорок первом в глубинах метрополитена с ней рядом спиной к спине оказался американский журналист с трубкой, торчавшей из кармана твидового пиджака. От него пахло чем-то исключительно западным, тем, что долго держится, очевидно, даже в пропотевших бомбоубежищах, смесью хорошего мыла, хорошего табака, хорошего алкоголя, ну, то есть всего хорошего. Они разговаривали, и ей казалось, что она опознает этот космополитический тип человека прессы, Который имеет какое-то отношение к тому, что имел в виду Мандельштам. Я пью за военные астры, за все, чем корили меня, За музыку сосен совойских, полей елисейских бензин, За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин. Ей тогда показалось, что он предлагает ей какой-то выход, какое-то головокружительное бегство. Однако вскоре в метро началась паника, и они навсегда потеряли друг друга. Веронике больше повезло. Но вот стреканула от всех и от всего, и от лагерей, и от могил. Живет себе в каком-то там штате с игрушечным названием «Коннектикут». Впрочем, что я знаю сейчас о ее жизни? Может быть, воет там от тоски, от тоски по сыну или по своим сногсшибательным появлением на улице Горького? Может быть, весь свой Коннектикут променяла бы на мой чердак с художником и не безвредными цветами? И в бегстве как таковом всегда есть мотив беды. Не даром говорят, от себя не убежишь. Она поднялась на лифте на шестой этаж, еще два марша пешком и, наконец, открыла дверь чердакного логова, который ей все чаще вообще не хотелось покидать ни для чего. Пластинка, конечно, крутилась — концерта Баха для двух скрипок. Сандро сидел в дальнем углу с очередным цветком, совсем уже не подвластным никакой классификации. Недавно он сделал там себе треугольный просвет в небо и возлюбил сидеть в трехгранном световом столбе, то есть как бы отгороженный от презренного быта, где какие-то там бабцы таскают сумки с провизией.